Ранним утром то был четверг, легкий день, по иззое, наконец, по новгородской дороге, сперва, потом по московским улицам, зеленым от сена и навоза, заваленным на стороны с гребенными белыми снегами, между толп московитов, отетых в шерсть, меха, в ч и н у Бивших земные поклоны, мимо изб, Затаившихся в снегах под высокими в белом ине и березами, Мимо рубленных звонниц ы колоколин, С которых неслись колокольные вопли, Под острыми взглядами бородатых мужчин, Под приветственными улыбками румяных женщин, Повязанных платками и убрусами, Под лай собак, за бесконечными длинными огородами, плетнями, Тынами, позади которых стояли дома, избы, бани, бродил скот по кривым дубовым постам, Перекинутым через ледяные речки, летел прямо туда, где подымалась белела громада Кремля. Под колокольный звон въехали с Красной базарной площади, н а б и т ы й народом в рубленную дубовую башню фроловских ворот, ныне спасских, которых смотрела стража, и п о е з д задержался у деревянной малой соборной церкви Успения, рядом с недавно завалившейся неудачной стройкой каменного собора. Хоры гремели греческими напевами. Метрополит Филипп с духовенством встретил царицу Паперти, и тут же в снегах под серым небом стоял он, ее супруг, Высокий, в татарской одежде, прикрытый греческим золотым плащом с застежкой у правого плеча, чернобородый, черноглазый, статный, рядом новая родня. Низенькая, толстая его мать, великая княгиня Марья Васильевна, три брата, два Андрея да Борис, и бояре, воеводы и жильцы, попы и монахи. з о и ф а м и н и ш н а сложив руки на груди, мягко упала к ногам великого князя.